Турция. Шестой век до нашей эры. Храм для Артемиды. В античные времена Эфес был одним из крупнейших портов на западном побережье Малой Азии. По Эгейскому морю к нему из разных городов Средиземноморья приплывали торговые суда. Но прославился Эфес не столько своей торговлей, сколько удивительным храмом, возведенным в честь Артемиды богини плодородия, покровительницы семейного очага, домашнего скота и диких зверей. Считается, что список семи чудес света составил финикийский поэт и путешественник Антипар из Седона Левантийского, второй век до нашей эры. Семерка с незапамятных времен относилась к мистическим цифрам. Семь видимых ярких планет на небе. Солнце, луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Семь цветов радуги. Поэт побывал в Вавилоне, Радосе, Александрии, Эфесе. «Я видел стены неприступного Вавилона и Зевса на берегах Алфея», — писал он. «Я видел висящие сады и гробницу Мавсола. Но когда я увидел священный храм Артемиды, все остальное потускнело» так как само солнце не видело ничего более прекрасного. Но ко времени его поездки от многих чудес света остались лишь руины, и Антипар, скорее всего, многое заимствовал из рассказов более ранних путешественников. Покровительницей города Эфеса была богиня Артемида, по греческой мифологии – дочь могучего Зевса, сестра Аполлона. Греческие воятели изображали ее в самых разных видах, Ей поклонялись, ей несли дары. Чтобы возблагодарить богиню за плодородие земель и добиться ее благосклонности, жители Эфеса решили построить в ее честь храм. Первоначально он был деревянным, но архитектор Харсифрон из Кноса обещал создать храм из мрамора и сделать его таким большим, какого не было ни у одного народа. Средство на строительство пожертвовал знаменитый богач лидийский царь Крёс. По проекту Харсифрона стены храма должны были окружать два ряда гигантских колонн высотой до 20 метров. Строительные работы велись тяжело и продолжались долгие годы. Харсифрон умер, когда только появилась колоннада. Дальнейшим возведением здания занимался его сын Митаген, но и он не смог закончить. Строительство продолжили другие архитекторы – Пианит и Диметрий. Все было завершено в 550 году до нашей эры. На углах крыши храма стояли четыре мраморных быка. На фронтоне – скульптурная композиция из мрамора. Внутри храм также был облицован мраморными плитами, а в центральном зале возвышалась 15-метровая скульптура самой богини плодородия Артемиды, украшенной золотом и слоновой костью. По преданию, 200 лет спустя... В 356 году до нашей эры храм Артемиды поджег жителя Феса Герострат, который хотел таким образом прославиться. Храм сильно пострадал, сгорели все его деревянные конструкции. Однако существует и другая версия, согласно которой Герострат поджег не каменные здания, а прежние деревянные сооружения. По странному совпадению, каменный храм Артемиды был уничтожен в тот день, когда родился Александр Македонский. Спустя годы великий полководец посетил Офес и предложил деньги на восстановление храма. Но жители города отказались от денег, ответив, что боги богам не сооружают храмов, и сами восстановили его. Храм Артемиды просуществовал до III века. Бухту в Офесе заносила илом. Город терял свое значение, жители покидали его. Храм разграбили, а землетрясения завершили его разрушение. До нашего времени сохранились немногие каменные блоки, которые установили в одну колонну.